Глава тридцать 38. Уложив спать доченьку, которая, вцепившись в мою руку, ни за что не хотела меня отпускать, обняв ее, я вдыхала родной запах, вспоминая наш долгий, с горькими всхлипами разговор. Софье мало помнила о своей маме. Она была совсем крошкой, когда это случилось. Но эту колыбельную она помнила всегда. Да и Гурин, верная нянька Софилики, не давала девочке обо мне забыть. Было трудно осознать произошедшее с нами, но это случилось, осталось только принять. Когда последний пазл в моей памяти наконец сложился, стало многое понятно. Софилика. та я из знатного древнего рода была глубоко несчастна. Отец, тиран и деспот, избивал свою супругу на глазах бедной девочки. Все, что видел и знал ребенок, это рыдание матери, ее укоризненный взгляд и вечно недовольный и злобный отец. Живя практически в заточении, она видела только такой институт брака и не знала, что бывает по-другому. Мать тоже не слишком жаловала дочь, виняя ее во всех своих бедах, ведь она так и не родила мужу долгожданного и такого желанного сына. Девочка росла практически сиротой и все свое время проводила в библиотеке, где много читала и мечтала. И когда пришло время замужества, надо полагать, что она до ужаса боялась своего мужа прибыв в чужую страну, где из близких людей была лишь только верная горин, она боялась всего. безвылазно сидела в покоях и вздрагивала от каждого шороха. первый бал по случаю бракосочетания, где мерзкий лютер обсмеял и без того запуганную девчонку, только ухудшил состояние софелики. А вовремя подоспевшая на помощь Гвендалин, став Софилике якобы подругой, не прекращая, наговаривала на Рейнарда. Умело распознав в несчастном ребенке страх перед мужем, она при каждой встрече рассказывала, какой жестокий и грубый муж достался Софилике. И только рождение дочери, маленького родного человечка, придалось сил этой хрупкой и запуганной девушке. Но и здесь подлая Гвендолин напакостила, сообщив Софилике, что Рейнерт решил избавиться от Николет, ведь ему нужен только сын, и вскоре он снова придет к супруге в постель, а получив наследника, отправит Софилику в домик на краю геттории, чтобы избавиться от неугодной ему жены. Сейчас неясно, сами ли лошади понесли или кто помог, но карета перевернулась. Софелика погибла, а нянька Горин, подслушав чужой разговор, решила спасти бедное дитя любимой девочки. Я много думала в ту ночь. Наверное, Софелика так любила свою Николает, что ее душа все время рвалась к дочери и пройдя несколько перерождений, став сильней, мудрей, она все же вернулась найдя пустой сосуд рядом с дочерью, выполнила данное перед смертью обещание. Что случилось с Айрис, я не знала, как и не помнила ее жизнь. Мои воспоминания в теле этой девушки начинаются с подворотни трактира. Возможно, нашу память хранит душа. Привет. Ты проснулась, улыбнулась сонной малышке, ощущая, как неимоверная нежность захлёстывает меня, глядя на девочку. А ты, правда, моя мама? пробормотал ребёнок, сомнением на меня посмотрев. "Видимо, да", ласково улыбнулась, сама с трудом воспринимая это, прошептала. "Когда ты только родилась, у тебя на лбу было тёмное пятнышко, часть которого скрывалась в волосах. Прошёл год, пятно исчезло. Но вот здесь, спрятавшись в белокурых кудрях, Оно сохранилось. Да, счастливо улыбнулась Кроха. Горин рассказывала, что это меня солнышко поцеловало. Так и есть. Ты просто меня забыла? Совсем немного. Ты же знаешь, что я потеряла память и ничего не помнила. Значит, ты не погибла там в карете. и Игорин ошиблась. «Идем завтракать? произнесла, поднимаясь с кровати, торопливо переводя разговор, к которому я была еще не готова. Как объяснить ребенку, что та Софилика все же погибла, а здесь, в теле девушки, ее душа, которая необъяснимым образом помнит некоторые из своих жизней. И время от времени они влияют на мои действия и поступки. Ирина Витальевна проявляется в четко выверенном плане и осторожности. И если бы не она, я и Софи давно бы отправились к Грэму». или и вора. Она всегда появляется в момент, когда мне или девочке грозит опасность, и то чувство удовлетворения, когда у моих ног лежит поверженный враг, я, наверное, никогда не забуду. Теперь я вспоминала жизнь Софилики, ее нежность и все поглощающая любовь к ребенку подталкивают меня сжать девочку и не выпускать из своих объятий, окружить заботой и лаской и никогда не расставаться. А папа? У меня есть папа? Вдруг спросила Софи пристально на меня посмотрев. Да, детка. Мистер Рейнард. И мы поедем к нему, ответила вновь возвращаясь к принятому решению в эту бессонную и очень длинную ночь. Сейчас я не Софилика, и у меня нет страха перед этим мужчиной. Более того, работая у него в замке Элфордском помощницей и кухарки, я пообщавшись с ним лично, считаю его неплохим человеком. Все страхи девушки были из детства, позже успешно подогреваемые мои Да, я считаю, он мог бы быть и повнимательней к своей молодой жене, но сделанного не воротишь. И пусть он гуляет с этой девицей, и возможно даже женат на ней. Мужчина должен знать о случившемся и помочь своей дочери. Опасений, что Рейнерт мне не поверит, у меня не было. Слишком свежи еще воспоминания о в моей памяти. И я знаю, как доказать, что я его бывшая жена. Да и Софи, вылитая мама, увидев ее, у него развеются все сомнения. Ну, а если откажет в помощи, тогда я буду уверена, что пыталась и сделала все возможное, а значит, справлюсь сама. Ай, мама, замялся ребенок, сползая с кровати, вернув меня на землю. Ничего, Софи, как тебе привычней, успокаивающе улыбнулась растерявшейся девочке. Ведь тебе нравится имя Софи. Да, кивнул ребенок. И мне Имя Айрис тоже очень нравится. А когда мы к мистеру Рейнарду поедем? Скоро, надо подготовиться. Погладила по голове Соффи, сдерживая очередной порыв схватить ребенка в охапку. Попросим мистера Эдвина доставить нас прямо к особняку. Помнишь, мы проходили мимо красивого замка? Вот на той улице его дом. А обратно, если что-то пойдет не так, нужен план отхода. А для этого нам потребуется помощь Грэма». Ты письмо ему отправишь. Догадался, не по годам развитый ребенок. Верно. Сегодня как раз Сэм продукты привезет, Вот его и попросим. А теперь завтракать. Силы нам понадобятся. Завтрак прошел оживленно. Софи безумалко болтала в очередной раз, рассказывая миссис Летти о ярмарке и дрессированных собаках. Я мысленно составляла записку для Грэмма. По задумке, он должен нас ждать у особняка его светлости Санфорда, отца Рейнарда. И безопасней было бы, чтобы вместо Грэма прибыл кто-то другой. Раз за ним следят, Но, к сожалению, я больше никому не могла довериться. Надеюсь, старик правильно расшифрует мое послание и примет все меры предосторожности. Айрис, ты сегодня задумчива, заметила экономка, поставив рядом со мной на стол кружку с чаем. Думаю, как отправить письмо мистеру Грэму. А вечером мне и Софии нужно кое-куда съездить, ответила женщине, покосившись на переставшую жевать девочку. Ободряюще улыбнувшись, продолжила: Мистер Эдвин сможет нас отвезти. И было бы отлично, если бы он нас там подождал. Конечно, а письмо отправим с сэмом, он как раз счета должен отвезти. Спасибо и за вкусный завтрак, и за помощь. Одним глотком выпила чай, поднялась из-за стола, проговорила: "Сейчас письмо принесу". "Не торопись, Сэм через час должен приехать". "Софья, еще пирог?" "Да", ответила девочка, Я же, махнув рукой, поспешила в комнату. Спустя час я смотрела вслед телеге которой управлял седой мужичок, мысленно обращаясь к богам, чтобы все задуманное исполнилось. А еще через три часа мы, усевшись в чуть пошарпанную карету, оставленную на хозяйстве в лесном домике, отправились в Вестерию, веря, что нашим бедам пришел конец.